Чёрный, нижний узел. Цвет Земли — источник жизни. Под ногами человека, ниже уровня Земли, расположен энергетический центр, который связывает нас с материнской иньской энергией Земли, с Богом-матерью всего, что живёт на нашей планете. Это женская иньская энергия, то, из чего создаётся материя. Она никак не окрашена и не имеет цвета в том диапазоне, в котором видит человеческий глаз. Для нас здесь просто исчезают все видимые цвета, но эта область наполнена вибрациями в других диапазонах. Отсутствие всех цветов воспринимается как темнота, черный цвет. Поэтому на схеме чакр цвет иньской земной энергии можно обозначить как черный. Он совпадает с цветом самой земли, почвы под нашими ногами. Весной черная влажная земля в руках земледельца вызывает радость и надежду. Она лучится жизненной силой. Это теплый черный цвет жизненного начала, источник силы. Он имеет неуловимые красновато-коричневые медовые оттенки. Это не столько цветовые оттенки, сколько присутствие жизни и любви, которые делают изначальный черный цвет теплым, живым. Каждую осень в нашем саду опадают яблоки. Очень скоро, не собранные вовремя, они загнивают, становятся коричневыми, чернеют. А к весне от них и вовсе ничего не остается, лишь черная, рыхлая земля под яблонями. Так возвращается в землю все, что не нужно, что отжило. Отслужившие разрушенные формы превращаются вновь в изначальную материю. Замечательно, что этот питательный слой почвы увеличивается год от года с начала времен. Ведь прежде чем возникла жизнь, на поверхности земли совсем не было чернозема. Этот плодородный слой создавался из отживших растений и трупов животных и он же служил питательной средой для роста новых растений, которыми кормились новые животные. Этот процесс продолжался и с возникновением человечества. Археологи, проводя раскопки в старых городах, обнаруживают остатки мостовых на глубине многих метров. Все, что сверху, — это слой почвы, которая образовалась за прошедшие столетия. Итак, основа нашей жизни — почва та черная земля, по которой мы ступаем, и она постоянно образуется и нарастает. Почва похожа на аккумулятор энергии. Все, что когда-то выросло, впитав в себя солнечный свет, превратилось в землю и стало основой новой жизни. Почва — это аккумулированный солнечный свет, аккумулированная энергия всех прошедших здесь жизней, а в итоге это энергия света — вложенное в каждое жившее здесь создание. Праматерия или изначальная энергия инь. Вначале было одно, оно разделилось на два. Это основа восточной философии. Сочетание этих двух первоначал дает всё живое и всё, что существует. Всё во Вселенной создано из сочетания двух сил, Инь и Ян, отцовская энергия неба, воспринимаемая нами как белый свет, дает идею, план творения, создание жизни и ее развития. А черная, как мы ее видим, иньская энергия Вселенной, дает материализацию этого плана, создает материю, отливает форму для содержания, реализацию божественной идеи. Формы и содержание не могут друг без друга, они связаны в дуальную пару. В буддизме известна одна философская истина. Содержание есть форма, форма есть содержание. Изначальная энергия инь, предшественница материи, или праматерия, во взаимодействии с ян рождает не только все, что есть на Земле, но и саму Землю как планету галактики и звезды. Бездонные глубины космоса, где только кажется, что ничего нет, наполнены изначальные инь. Что происходит со звездами, которые втягиваются в космические черные дыры? Возможно, они вновь превращаются в изначальную материю. То, что кажется бездонной черной пустотой космоса, является праматерью всего, что существует. Однажды в зимнем лесу, прямо на снегу, на ветках деревьев, На небе мне была показана невероятная картина. Я помню ее много лет. Завороженная я смотрела на эту феерию. Мимо пробегали лыжники, гуляли горожане со своими собачками. Они не видели ничего. Это было откровение для меня. Две силы. Слева шла женская. Она занимала половину горизонта полной непроглядной тьмы а справа ей навстречу неслась мужская, полгоризонта сияющего света. Та сила, которая их притягивала, была невероятна, сильнее всего, что есть на свете, как голод, как жажда друг друга, как алкания, как миллионы эонов лет тоски друг по другу. Я подумала, как будто два поезда несутся навстречу, Но это было слабое, бессильное человеческое сравнение. И вот они сошлись, столкнулись, соединились, вошли друг в друга. И мир взорвался. И наступила тишина. Они исчезли, обе эти силы. Но во все стороны разнеслись от этого взрыва куски плотной материи. Тысячи миров, солнц и планет. Им предстояла своя история. Это было начало мира. А тех двух больше не было. Я стояла ошеломленная, и мне хотелось плакать. И вот эти два первоначала решили создать себе такую форму, чтобы она могла выдерживать их встречи и не разрушалась бы от этого безумного соединения, а позволяла бы переживать этот миг снова и снова, позволяла бы ощущать всю нежность, и желание, и любовь всеми чувствами, бесконечно. Вот почему были созданы люди. Мы еще не вместили эти первоначала. Мы еще только идем к этому, совершенствуя себя. Этот миг был моим посвящением в любовь. Мне была открыта ее тайна и суть. И я поняла, почему все существует, и что делаю здесь я, человек. Качество черного поглощения. Почему небо голубое? Белый свет Солнца, который содержит все цвета радуги, проходит через атмосферу Земли и взаимодействует с молекулами воздуха. Большая часть частот солнечного спектра поглощается ими, нагревая воздух, а часть отражается. Получается, что белый свет, проходя через атмосферу, Теряет все остальные цвета. Они поглощаются молекулами воздуха, а до нас доходит лишь голубая часть спектра. Поэтому небо мы видим голубым. Из космоса наша планета тоже выглядит голубой. А где же остальная часть солнечного света? Она не теряется, а поглощается атмосферой и поверхностью Земли, нагревая их. И вот в летний день мы видим над собой голубое небо и, лёжа на горячем песочке, нежимся в волнах тёплого воздуха. Так же, как и молекулы воздуха, любой предмет отражает волны лишь определённого цвета. Мы их видим как окраску предмета. Остальная часть света поглощается, нагревая предмет. А чёрные предметы поглощают вообще все частоты солнечного спектра все цвета и их оттенки, не отражая практически ничего. Черного цвета, как такового, не существует в природе. Черный — это отсутствие света, его полное поглощение. С этим связана особенность черного цвета — собирание, поглощение. Черный поглощает энергию, он как бы втягивает ее. Весной Земле нужно прогреться солнышком, и она впитывает в себя его лучи, чтобы согрелись семена, выросли травы, расцвели цветы. Так инь-земля и ян-солнце, соединяясь, дают начало новой жизни. Посмотрим, что же происходит с человеком, который надевает черное. Как правило, женщина в черном кажется более элегантной, зрительно она становится более стройной, изящной. Чёрный цвет как бы поглощает её объём, собирает его. И женщинам, и мужчинам хочется надеть чёрное, если нужно быть более собранным, строгим и подтянутым. Поэтому чёрный цвет уместен, как и все другие цвета. Его присутствие делает мир гармоничным и прекрасным. Чёрный служит фоном, оттеняет свечение, выделяет красоту. Лишь на фоне черного ночного неба мы можем увидеть россыпь сверкающих звезд. На фоне черного бархата выкладывают в витрине драгоценности. Так и прекрасные создания творящего начала мы можем оценить лишь на фоне хаоса, неструктурированной черноты. Черный собирает и подтягивает не только самого человека, он также собирает и внимание окружающих. В чёрном красивая женщина выглядит ещё более завущей, притягательной. Однажды в уличном кафе среди суетной толпы я увидела элегантную, красивую, немного надменную женщину, одетую в чёрную кружевную блузку и облегающие чёрные брюки. Мой взгляд постоянно притягивался к её фигуре, и моя реакция была забавной для меня самой. Я оглянулась и проследила взгляды других людей все вокруг и в первую очередь мужчины поворачивали головы в сторону этой дамы ее черная облегающая одежда как магнитом притягивала внимание окружающих. черный цвет поглощает не только солнечное тепло но и психическую энергию видимо женщине были необходимы эти взгляды людей в этих лучах она чувствовала себя очень уверенной так черная инь притягивала Ян, собирала энергию внимания. Однако то, что было нужно этой даме, лишь чистое внимание, энергия, подпитка от окружающих. От нее не было отдачи в виде ответной улыбки или доброжелательности, веяло лишь надменностью и высокомерием. Есть у черного цвета еще одно качество — скрытность. Как под покровом ночи исчезают все краски дня, Также и черный цвет одежды скрывает человека. Это цвет дипломатов и фокусников, которым нужно скрыть свои истинные мысли. Монахи традиционно носят черные рясы, чтобы скрыть свою уникальность, своеобразие. Это знак того, что перед Всевышним все одинаковы, и нищие, и короли. В нашей культуре черный цвет традиционно связан с трауром и смертью стать монахом значит умереть для мирской жизни но и сквозь черной одежды пробивается свет души истинно святого человека он лучится через его глаза и улыбку слова и дела и черная ряса не в силах скрыть меркантильность равнодушие злость и пороки если они в человеке есть цвета музыка души В начале нашей книги мы уже говорили о том, что вибрации семи чакр по свечению совпадают с семью цветами радуги, а по звучанию — с музыкальными нотами. На клавиатуре рояля их представляют семь белых клавиш первой октавы. Есть еще и полутона, промежуточные звуки, но пока для рассмотрения нам достаточно главных тонов. Все наше тело задумано и создано как великолепный инструмент, на котором наша душа играет цветомузыкальную симфонию жизни. У каждого эта мелодия своя, и у каждого эта музыка неповторима. Середина клавиатуры — первая октава. Это самый популярный диапазон звуков, приятный и привычный для человеческого слуха. Всего же у пианино семь с половиной октав. И человек, мастерски владеющий инструментом, может использовать в своих импровизациях как самые низкие басовые ноты, так и самые высокие. Точно так же человеческое существо может владеть и очень высоким, и очень низким диапазоном вибраций, если разовьет себя, если станет мастером этой великолепной игры под названием «жизнь». Яркие и насыщенные цвета первой октавы справа уходят в очень светлые и нежные пастельные тона, а слева — в густые и темные. А еще дальше, ближе к границам клавиатуры, эти цвета вообще не будут восприниматься нашими глазами. И все следующие октавы справа, где звук поднимается все выше, будут казаться нам белыми, а слева, где звук понижается к басам, — черными. Но это вовсе не означает, что цвета там нет. Просто наши нетренированные и неразвитые зрение, слух и мозг не приспособлены воспринимать вибрации за границами привычного диапазона. Мы же не видим ультрафиолета и инфракрасного цвета. Мы не слышим ни ультра, ни инфразвук, хотя они тоже существуют. Эти представления помогут лучше понять, что такое белый и черный цвета и что включает в себя белый цвет Бога Отца и черный цвет Земли Матери.